У академика дома в 3 часа ночи раздается звонок. Алло! Алло, кто это? Кто-кто? Конь в кожаном пальто. Да, gigs... Ой. На следующую ночь такая же история. <проб roamtyard> Алло, кто это? Кто-кто? Конь в кожаном пальто. Да вы... На третью ночь академик заранее приготовил речь И как только зазвонил телефон, ровно в три часа ночи снимает трубку и орёт Да вы, сударь, достали у зе козлиная васорожа! Ублюдок, это, блядь, примерзависый. И еще раз, соизволите сюда позвонить, сука Я вас вытеслю, хорек антропоидный. И урою, на поняли, м, мразь. Николай Петрович, что с вами? Ой, простите, кто это? Кто-кто, конь в космос. В тюрьме! Заключённый номер 13. Я! На выход! Для чего? У вас жена прислала на свидание! Ой, скажите, пожалуйста, что меня нет, а? Собелевых! У семи нянек дитя Хутузов! ЕСАУ, лесау, что ж ты бросил коня? Пристрелить мне поднялась рука! Хутузов! ЕСАУ, ЕСАУ, ты оставь! Я три вас вызывал звонком, но вы не явились. Что происходит? Э -э, виноват, товарищ полковник, но, но я не слышал звонка. Все равно вы должны были подойти и доложить, что не слышали звонка. <связь>